Как Бьерга оказалась в мыльне и сама не поняла. Сроду её не тянуло в царство норлисы, но сегодня пришла именно в этот угол цитадели. Возможно, ноги принесли её сюда, потому что здесь было единственно тихое место. Не сновали выучи, не мелькали крефы, не суетились прислужники. Опустившись на сундук возле печи, Колдунья раскурила трубку. И сразу же в дальнем углу зашевелилась, зашоршала, зашаркала. Обитательница жаркого подземелья полезла со своей лежанки, обрадованная случаю хоть кого-то обругать. Припёрлась лихаманка. О, ведьма костлявая. Нурлиса подковыляла к гостье. Пришла к старухе, чтоб та тебе сопли утёрла. Так не дождёшься. Она зло распахнула жерло печи, и принялась шуровать в углях кочергой. Ну, чего молчишь-то? Хоть сегодня язык свой усмири. Обережница устало вздохнула. Без того тошно. Ах, тошно, затрясла старуха чёрной кочергой. Да к я тебе ныне ещё тошней сделаю. Ты, всё ты, зверище лютое виновата. Ты да эти халуи твои. Не влезь вы, жива была бы девка, я тебе говорила, пожнёшь, что посеяла. Ишь, решила, будто можешь судьбу чью-то менять. Так и поменяла, упыриха. Девка теперь в мертвецкой и не будет у вас нового крефа. А ты и рада, огрызнулась Бьерга, признавая в душе правоту Карги. Рада, горько проговорила бабка. Чему тут радоваться-то? Что вы кровопийцы душу невинную сгубили? Да ни одно, а жно две целых. Забыла, как тебя соплюха учили? Не ко всем лютость подходит, кому-то и ласка нужна. Были б вы ласковые, дотерпеливые, да а вось и вы ученица жива осталась, и страх свой изжила. Но вам не людям терпеть моченки нету. Вам сразу всё подавай, вот и хлебайте теперь. Да хлебальники не порвите. Ты хоть убивица знаешь, кем сын бы её стал? Старуха приблизилась к Бьерге, подслеповато заглядывая в глаза. «Не знаю. И никто не знает. Не дано же вы им знать наперед, что исполнится», — отрезала колдунья. «Так кто живым?» — протянула бабка. «Ты у мертвых спроси, девонька. Спроси, что им ведомо. Молчишь? Разучилась мертвых слушать? Куда уж тебе. Ты только и можешь что губить да упокаивать». От того-то все умение и потеряла, дура. И Нурлиса бросила кочергу в угол. Колдунья встала, нависая над бабкой. Ты говори, говори, да не заговаривайся, змеище старое. Ни в меру гварливой сделалась, как я погляжу. Много воли взяла. Тепло тебе при цитаделе, сытно? Пределе? Под защитой? Вот и никудах ты. Ни то мигом до первых рост ты не вилю проводить. Совсем стыд и совесть потеряла. Эх, ты подскочил это, будто петух жареный взад клюнул. Не испугалась Нурлиса. Что? Правда глаза закололо. Ты ж умела мёртвых слушать, я помню. А чего теперь ты, а? Сроду я их не слышала, сказала Бьерга, опять устраиваясь на сундуке. Ты к старости совсем из ума выжила. Я в инадь путаешь. Не могла? удивилась бабка и даже растерялась. Не могла. Старая чувствовала, что попала в просаг. Тусклая память не раз подводила ее, заставляя заговариваться, путаться. Но не такова была Нурлиса, чтобы сдаться без боя. «А кто ж мог тогда?» — снова напрыгнула она на гостью. «По чем я знаю?» — пожала плечами колдунья, жалея, что сорвалась на убогую, которая в дряхлости своей путала и людей, и имена, и ябь с вымыслом. «Э-э-э, нет, голуба!» — затрясла тем временем корга у нее перед носом кривым пальцем. «Ты мне не завирайся! Мертвых слышали ранее в цитадели и видели, то вы слепы стали, сердца ваши!» Наузница промолчала, не знала, что ответить. В забытые годины и впрямь умели колдуны с покойниками говорить. Но последний раз случалось то так давно, что из памяти людской уже стерлась». Бабка тем временем уселась рядом с сережницей и сказала, положив морщинистую руку на её узкую ладонь. Травником бы мальчонка стал. Дара у него бы не было, да и откуда ему взяться, ведь не родятся от осенённых осенённые. Но и он без дара лекарствовал бы, людей на ноги ставил. Врёшь ведь, равнодушно сказала Бьерга. Вру, охотно согласилась старая. Человеком бы он стал хорошим. просто человеком и другого человека бы счастливым сделал и дети бы у него были и внуки и родителям своим был бы он утешением и вечной любовью а вот теперь правду говоришь горько усмехнулась колдунья то не я говорю то сердце твоё кричит да только докричаться не может покачала головой карга поди отсюда убедится и не приходи пока до сердца своё слышать не научишься «Уходи, клятая! Муторно мне от тебя!» И в этот раз острая на язык Бьерга не проронила ни звука. Встала и послушно вышла, а сварливая бабка отвернулась. В темноте не было видно, как блестят в воспаленных старческих глазах слезы. «Прости их, девонька, если сможешь. Прости. Не со зла они такое над тобой учинили, а по дурости и страху». Хорохорится дураки о сами свои страхи побороть так и не сумели.